Глава девятая. «Как я могу запретить, если вы просите?» – кивнул мужчина. «Говорите, леди Сандра». Я чувствовала, как ступая на хрупкий лед. И мне нельзя ступиться, потому что закон, по которому его собираются судить, неправильный. Понести наказание должен убийца, а не вил. «Лорд Арне? Защитник изумрудной ведьмы. По закону он на самом деле виновен в том, что не смог защитить изумрудную ведьму, но...» Я набрала воздуха в легкие, корсет впился болью в ребра. «Позвольте ему отыскать убийцу. Пусть искупит свое вину. Ведь убийца винфай до сих пор на свободе. Если ему удалось убить одну из семерых ведьм, значит, и остальные под угрозой? И если упустил убийцу один защитник, почему же эту ошибку не смогут допустить и другие? Разве можно рисковать жизнями выживших ведьм? Велидар наверняка есть домыслы зацепки. Он может кого-то подозревать, помочь расследованием. Это ведь всем на руку, разве нет?» Я выдохлась, подняла глаза на короля и встретилась с заинтересованным взглядом. «Смысл в ваших словах есть, леди Сандра», задумчиво протянул мужчина. «Но я не могу помиловать лорда Арне». «Но вы можете дать ему время», произнесла я, чувствуя, как кровь шумит в ушах. «Не приводить приговор в действие утром, а отложить его, скажем, на какой-то период». «Интересно получается». Король встал с трона и шагнул вперед. «Леди Сандра, насколько мне известно, именно вас Велидар принял за убийцу при первой вашей встрече и пытался убить. Почему вы так креяно его защищаете?» «Блинство! У них тут везде слежка, что ли? Откуда ему это известно?» Я бросила взгляд на Вилла. «Он не хотел меня убивать». «Вообще-то хотел». Защитник поймал мой взгляд и грустно усмехнулся. «И убил бы. Окажись ты той, о ком я подумал». «Ты мог сказать что-нибудь другое?» – зло прошипела я. «Я тут пытаюсь тебя спасти, между прочим». «Непонятно, правда, зачем?» – усмехнулся мужчина, которого, казалось, не смущало скрутивший его стража «Я вам не мешаю?» – со смехом в голосе поинтересовался правитель. Прикрыв глаза, я повернулась к нему лицом, готовая продолжать защищать защитника. «Какая ирония!» «Почему вы напали на девушку, лорд Арне?» Теодор смотрел сейчас только на своего брата. Изумрудный трон показал мне лицо после гибели Винфай. Твердо произнес Свелидар. Как вам известно, ваше величество, трактовать видения, если они идут, не ведьме. Очень непросто. Интересно, только я заметил, что обращение было буквально выплюнуто. То есть, этот трон указал вам на Леди Сандру? Заинтересованно протянул король. Есть ли у вас другие догадки, почему? Возможно, он узнал о ее беде, и это был приказ, чтобы я отыскал девушку и помог ей. В зале повисла тишина. Теодор подошел к своему брату, жестом приказал страже отступить на шаг, а потом протянул Велидару руку. Хорошо. Пусть будет так, как просит леди Сандра. И как приказал изумрудный трон. Найдите убийцу. Корона предоставит вам для этого все необходимые ресурсы. Защитник с недоверием покосился на протянутую ему руку, а через мгновение пожал ее. «Что же касаемо вашего наказания...» Теодору явно нелегко давалось нарушение принятых законов. «Приговор вам будет вынесен через пятнадцать дней. Если до этого времени вы не отыщете убийцу...» «Что же, с этим временем придется провести всю свою загробную жизнь». Как говорится, на том и порешили. Услышав слова короля, стражники поклонились и ушли. Теодор заговорил только, когда за их спинами закрылись двери. «Раз все разрешилось именно так, хочу пригласить вас на ужин, леди Сандра». Секундная заминка. «Лорд Арне, вы к нам присоединитесь». Отряхивающий одежду защитник с удивлением посмотрел на брата. «Сочту за честь». «В таком случае следуйте за мной». Лорду Арнене мешал бы привести себя в порядок, но тогда блюдо замерзнут. Мы же не можем этого допустить. Ведь так, леди Сандра? Вопрос явно был риторическим, а вот предложенным локоть нет. И я буквально чувствовал недовольный взгляд Велидара, когда принимала это внимание от короля. Защитник явно пытался прожечь мне между лопатками дыру без применения магии. Противное такое ощущение. Покинув тронный зал, Теодор вел нас освещенными коридорами. За спиной шага к десяти двигались трое стражников. Велидар дергался на каждый звук, будто ожидал, что те ослушаются решения короля и нападут. Но ничего такого не произошло. Буквально через несколько минут другие стражники распахнули перед королем и нами с вилом очередные двери. А за ними... Боже! Такое чувство, что я вновь попал на экскурсию в Ранцовский дворец. Эта столовая, казалось, была точной копией той, которой я любовалась позапрошлым году. Прямоугольное помещение, в центре которого длинный стол из красного дерева. Вдоль глухой стены несколько каминов, а над ними картины в массивных рамах. У окон высокие подставки на тонких ножках для вас и канделябров. «Ваше королевское величество!» От окна к нам шагнула высокая худощавая девушка в лиловом платье а уж слишком был похож на тот, что сейчас был надет на мне. «Сегодня у вас гости?» Я вновь окинул незнакомку взглядом. Бледная кожа, вздернутый тонкий носик, завитые в локоны светлые волосы, большие глаза синего цвета. Кажется, это и есть фаворитка Теодора. «Леди Лили, позвольте представить вам леди Сандру и лорда Велидара Арне». «С вашим братом мы знакомы?» Девушка улыбнулась и повернулась ко мне. «Приятно познакомиться, леди Сандра. Надеюсь, что вам нравится в замке его величества?» «Спасибо, да, здесь великолепно». Я сама слышала, насколько криво звучит ответ. Но что поделать, если в другом случае я бы ответила просто «Ага, норм». Новая волна неловкости вернулась ко мне, когда все заняли места за столом, слуги наполнили блюда и бокалы, а мы остались в огромной столовой вчетвером». Паника меня коснулась. Тот самый момент, когда нужно было выбрать из огромного множества странных столовых приборов тот, чем есть салат. Велидар, сидящий напротив меня, не сильно по этому поводу переживал. Едя не притрагивался, только подтягивал из бокала темное вино. «Леди Сандра», — фаворитка короля взмахнула ресницами, «я слышала вашу историю. Мне так жаль. Надеюсь, что ваша семья скоро отыщется. И я молю всех богов, чтобы они пережили то ужасное нападение. «Спасибо большое, леди Лили», — отозвалась я Евтун. «Это очень болезненная для меня тема, но Его Величество обещал решить проблему, а мне остается только терпеливо ждать». Закончив эту проникновенную речь, я опустила взгляд к тарелке и решила, что обойдусь сегодня без ужина. Более того, за окнами еще светло, выкручусь своим голодом как-нибудь. «Если Его Величество дает обещание, то всегда его выполняет. Заверила меня улыбчивая девушка. Если вы не против, леди Сандра, я могу одолжить вам наряды до момента прибытия модиста ко двору. Это очень любезно с вашей стороны, леди Лили. Поблагодарила ее улыбкой. Я начинала понимать, почему не любила подобные сцены в сериалах. От светских разговоров у меня сводило скулы. Да и поддерживать их было не то чтобы легко. Ой, как нелегко. К моему счастью, после этого разговор пошел в другое русло. Теодор обсуждал с Велидаром какие-то... Слишком важные дела, будто не хотела несколько минут назад приговорить брата к казни. Но я и не прислушивалась. Хотелось спать и есть. Но с последним, увы, не сдалось. Если я сейчас выдам и то, что позабыла, все манеры, кто мне поверит? Леди Лили временами задавала безобидные вопросы. Что-то рассказывала о себе. А под конец отметила, что я совершенно не прикоснулась к еде. последнее время я страдаю от отсутствия аппетита». Притворно вздохнув, призналась я ей видимо, после переждого. «О, так нельзя, леди Сандра!» – покачала она головой. «Так ведь можно себя и до голодного обморока довести. Я посоветуюсь с придворным лекарем, он вам сделает капли, улучшающие аппетит, и это должно помочь». «Спасибо, вы так много делаете для меня!» – выдавила я улыбку, сделав второй глоток вина. От него у меня закружилась голова, и я поспешно отставила от себя бокал. Не хватало тут еще напиться на голодный желудок. К счастью, вскоре ужин подошел к концу. Король приказал слугам проводить нас с вилом гостевые покои. Леди Лили пожелала нам хорошего отдыха, а я, в свою очередь, еще раз поблагодарила Теодора за гостеприимство. Ох, знал бы, король, как я расслабилась, когда осталась без такого пристального внимания к своей персоне. Не нужно было больше держать спину ровно, следить за речью, внимать словам собеседника. «Будь моя воля», Я бы прямо тут сняла неудобную обувь, но что-то подсказывало, что холодные камни не так уж приятно на ощупь. Жалела я только о том, что не удалось поговорить с Велидаром. Нас разделили практически сразу. Но при всем этом меня брала гордость до себя, ведь защитника вели не в темницу. В выделенных мне комнатах ждали уже знакомые служанки. Они с легкостью справились со шнуровкой корсета, помогли выбраться из наряда пытки и разобрали постель а после указали на артефакт-колокольчик на прикроватной тумбочке. Стоило только разочек в него позвонить, как девушки получат оповещение о том, что я в них нуждаюсь. Удобно, ничего не скажешь. Ухода служанок я, кажется, так и не дождалась. Попросту рухнула на подушке и моментально отключилась. Ну, хоть что-то хорошо для меня в этом мире. Такого здорового сна давно за собой не замечала. То интернет, то друзья, то подготовка к парам, а тут бац... И спишь, как младенец. Красота!» Красочные сны гонялись за мной несколько часов, пока что-то не заставило резко открыть глаза. Я уставилась в темный потолок, пытаясь понять, что именно меня заставило проснуться посреди ночи. А потом услышала, как хлопнуло окно в гостиной. Не разбилось, не разлетелось на осколки, а именно хлопнуло. Дурное предчувствие ледяной волной разлилось по телу. Разум вопил о том, что надо бежать, прятаться и звать на помощь но я даже пошевелиться себя заставить в первые мгновения не смогла. Только через несколько секунд буквально спихнула себя с кровати и попыталась нашарить рукой тот самый проклятый колокольчик. Да только на тумбе было все. Гребень, какая-то бутылочка, магический подсвечник, но не колокольчик. Плюнув на поиски, решив, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, схватила самое массивное, что нашла – Подсвечник, вооружившись на манер биты, медленно подкралась к двери, но открыть ее не успела, она сама распахнулась от руки высокой темной фигуры. Дернувшись, я взвизгнула и опустила этот подсвечник в фигуре на предполагаемую голову.